Адриан громко расхохотался, когда я рассказал ему об этом видении. Он пребывал тогда в отличнейшем расположении духа и любил пошутить. Да и неудивительно, ведь нет в жизни мига более счастливого, волнующего, чем тот, когда птенец вылетает из гнезда, когда брежет свобода, захлопывается дверь школы, и мы, покинув старое здание, где росли и воспитывались, входим в мир простирающиеся перед нами. Благодаря музыкальным экскурсиям с Кречмаром в соседние города Адриан уже успел чуть-чуть пригубить мирских далей. Теперь кайзер Сашерну, городу ведьмы-чудаков, где имелся уже известный нам склад музыкальных инструментов, да императорская гробница в соборе, предстояло навек отпустить его. Отныне только гостем улыбаясь как человек, повидавший и многое другое, будет он изредка проходить по его улочкам. Но сбылось ли это? Отпустил ли его кайзер Сашерн? Не оставался ли при нем, куда бы дороги не вели Адриана? И не кайзер Сашерн ли определил эти дороги, когда Адриан полагал, что сам их выбирает? Что есть свобода? Только равнодушие. Характерное не бывает свободным. Оно отчеканено своим чеканом, обусловлено и сковано. Разве не Кайзер Сашерн проглядывал в самом решении моего друга изучать богословие? Адриан Леверкюн и этот город, но, разумеется, вместе это дало богословие. Позднее я задавался вопросом, чего же иного я ждал. Впоследствии Адриан сделался композитором. Но если и очень смелой была музыка, которую он писал, то была ли она свободной, всемирной музыкой? Нет, не была. Ее создал тот, кто так и не вырвался на свободу и она, вплоть до потаённейшего гениально-шутовского переплетения в каждом своем таинственно зашифрованном звуке и вздохе, оставалась характерной немецкой музыкой — музыкой Кайзер Сашерна. Он, как я уже говорил, был очень оживлен и весел тогда. Да и что удивительного! От устного экзамена его освободили на основании отличных и вполне зрелых письменных работ — Он дружелюбно распрощался с учителями, у которых уважение к избранному им факультету оттеснило на задний план давнишнее недовольство его небрежительным отношением к наукам. Тем не менее, почтенный директор гимназии «Братьев у убогой жизни» доктор Штоентин, преподававший Адриану греческий, Средневерхнемецкий и древнееврейские языки не приминул вспомнить об этом во время прощальной аудиенции, когда они остались с глазу на глаз. — Вале! — будь здоров, прощай, — сказал он, — и Господь да пребудет с вами, Леверкюн. Это напутствие я произношу от всего сердца и независимо от того, согласны вы со мной или не согласны, считаю, что оно вам пригодится в жизни. Вы человек высокоодаренный, и знаете это. Да и как же вам не знать? И верно, знаете также, что благословил вас этими дарами Господь Бог, Который есть всему начало, ибо Ему вы собираетесь посвятить их. Вы сделали правильный выбор — Прирожденные заслуги — это заслуги Господа. Мы тут ни при чем. Хотя сатана, сам погубивший себя своей гордыней, читца заставить нас об этом забыть. Худой гость, лев рыкающий, он бродит меж нами, ища себе добычу. Вы из тех, у кого есть причины сугубо остерегаться его происков. Я вам сейчас сказал комплимент — «Вам, какой вы есть Божьей милостью, так будьте же им в смирении, мой друг, а не в гордыне и высокомерии, и не запамятуйте, что самодовольство равносильно отречению от Господа Бога неблагодарности к всеблагому». Вот как напутствовал его бравый педагог, под началом которого я впоследствии еще учительствовал в гимназии. Адриан с улыбкой рассказал мне об этом отпущении с миром во время одной из очередных наших прогулок по полям и лесам в окрестностях хутора Бюхель. Ибо там, по окончании гимназического курса, он в течение нескольких недель наслаждался полной свободой. Меня же добрые его родители пригласили составить ему компанию. Я отлично помню разговор, который мы вели на ходу о предостережении Штоэнтины, прежде всего о необычном речевом обороте — прирожденные заслуги, к которому он прибег в своем прощальном назидании. Адриан заметил, что этот оборот он позаимствовал у Гёте, часто и охотно говорившего о прирожденных заслугах. Зачеркивая этим парадоксальным словосочетанием моральный характер слова «заслуги», он, напротив, прирожденное возвышал до заслуги внеморальной, аристократической. Потому-то на требовании скромности, всегда исходящей от убогих по природе людей, Гёте отвечал, «Только негодники скромны». Но директор «Штоентин», Употребил слово Гёте скорее в духе Шиллера, для которого всего дороже была свобода. Почему он и усматривал моральные различия между талантом и личной заслугой, и в то время как для Гёте заслуга и счастье были нераздельны, резко разделял их. Вот так же и директор. Природу он назвал богом, а врожденный талант определил как заслугу то есть дар Божий, который нам надлежит приять со смирением. «Немцам, — сказал новоиспеченный студент, держа травинку в зубах, — свойственно какое-то двухколейное и непозволительно комбинаторное мышление. Вечно им подавай и то, и это, словом, все. Они способны смело открывать прямо противоположные принципы мышления» и бытия в великих личностях. Но затем они все валят в одну кучу, понятия, отчеканенные одним, используют в духе другого, все путают и полагают, что могут свести воедино свободу и аристократизм, идеализм и верность природе. А это ведь, пожалуй, невозможно. «В них есть и то, и другое», — возразил я, — «иначе им бы не удалось породить тех двоих». Богатый народ, тех двоих, то есть Гёте и Шиллера. Путанный народ, настойчиво повторил он, и других сбивает с толку.